Глава 7. Враги. Разговор сестры с подругами навевал сон. Джеймс находился в другом конце залы, и никаких проблем не предвиделось, поэтому Дик решил поискать загадочную миссис Стенли. Ему хотелось поговорить с ней, быть может, набраться смелости и пригласить на второй танец, хотя это и могло вызвать пересуды. Но Джейн вдава И правил такое не запрещают. У вы девушки нигде не было видно. Пообщавшись с полковником и ещё несколькими гостями, Ричард так и не смог узнать ничего нового. Никто понятия не имел, у кого она остановилась, никто не встречал её до этого вечера. Пришлось идти на поклон к миссис Эйнердт, а та посоветовала спросить у мистера Пирса, как оказалось, этот джентльмен работал у графа секретарём. Увы, после разговора с ним загадок стало ещё больше. Мистер Пирс утверждал, что его работодатель не знаком ни с какой Джейн Стэнли и не приглашал её на этот приём. ДИК поискал глазами сестру, но не нашёл. Успокаивало то, что Джеймс танцевал в это время с какой-то другой девушкой. Значит, всё было под контролем. Мало ли куда могла отойти Анна, если граф на виду, значит за сестру можно не волноваться. Ведь так Ричард подошёл к мажордому. Джейн Стенли, дама в лиловом платье, вы видели её, спросил он. Да, она ушла уже давно, ответил слуга. Одна? Да, мистер Стенли ждал экипаж. Дик кивнул и расдосадованный вернулся в зал. Джейн не выходила у него из головы. Как её теперь искать? Походил немного по залу, прислушиваясь к разговорам. обсуждали разное, но не то, что интересовало Ричарда. Анна по-прежнему не возвращалась, и молодой человек начал волноваться. Подошёл к подругам сестры и выяснил, что она ушла на улицу подышать воздухом. В зале действительно было очень душно. Только посмотрев на танцующих, Дик обнаружил, что и Джеймс тоже пропал. Вот это уже откровенно плохо. Ричард вышел на крыльцо, но никого там не нашёл. Приспросив слугу, узнал, что Анна минут 15 назад, если не больше, ушла гулять в парк, а совсем недавно за ней последовал и граф. В происходящем сомневаться не приходилось, оставалось лишь сделать вид, будто всё в порядке, дабы случайно не продить сплетен, а потом по возможности неторопливо идти в парк, надеясь найти сестру до того, как она наделает ещё больше глупостей. Дик был очень зол на кузена, но он даже представить не мог, Что ждёт его в конце небольшой аллеи у самого пруда? Ноги сами вывели его к нужному месту, к заросшему водоёму с большим старым дубом у самого берега. Там на земле лежала девушка. Её белое платье казалось светилось в темноте, напоминая экзотический цветок, а рядом на корточке сидел Джеймс. Ещё только мне осознав, что происходит, Ричард бросился к сестре: "Анна!" Джеймс медленно встал на ноги. Невидишими глазами посмотрел на Дика. Граф не пытался бежать или что-то говорить в своё оправдание, просто стоял и смотрел. Анна. Дик приподнял сестру, встряхнул её, пытаясь понять. Пальцы испачкались чем-то вязким. Кровь. Анна! Он видел, но не понимал. Младшая сестра. Mm -hmm. Девочка, которую и черт детсви дёргал за косы, баловал и катал на плечах, теперь лежала перед ним мёртвая. широко раскрыв застывшие на веки глаза. «Ее больше не было?» Из горла вырвался хриплый то ли стон, то ли крик, то ли рычание. Бережно опустив тело Анны на землю, Дик бросился на Джеймса. Граф даже не попытался увернуться. «Что ты наделал? Что, черт тебя подери, ты наделал?» Схватив за грудки своего вечного недруга, Ричард тряс его, словно охотничий пес пойманного зайца. «Это не я, Дик». «Это не я!» — твердил, как заговорённый Джеймс. Его губы тряслись, и казалось, будто он вот-вот расплачется. Жалкий, тщедушный, беззащитный червь. Раздавить бы, но рука не поднимается. Даже сейчас. «Убью тебя! Я убью тебя!» «Клянусь, ты не откажешь мне в поединке! Больше нет!» «Или я всё равно найду тебя и убью!» «Одним ударом! Как навозного жука!» Голос дико дрожал и срывался. «Обью тебя!» Если бы Джеймс не выглядел сейчас так жалко, Ричард убил бы его на месте, но... Через неделю. Куда только пропал испуганный, жалкий мальчишка. Наша дуэль состоится ровно через неделю. Лицо графа стало угрюмым и решительным, но на нём по-прежнему не было ни следа обычной насмешки. Оружие выберите сами и опустите меня на землю. Пистолеты. Пистолеты. Произнёс Дик, выполняя его просьбу, и отдёрнул руки от графа, словно от ядовитой змии. Хорошо. Пришлятите своего секунданта. Теперь нужно вызвать полицию. Я схожу или иди. Но не вздумай бежать. Не-не, зачем бежать? Бросил граф. Вскоре парк наводнили полицейские. Место происшествия отцепили, по периметру поставили яркие переносные светочи. Всё стало видно как днём. Такие приборы и их зарядка были не по карману, но городскому бюджету, значит. Джиг бросил взгляд на Джеймса, сидящего на скамейке у воды. Уже пытается подкупить полицию. Ричард не сомневался в том, что кузен наверняка вывернется. Жизнь обычной девушки против слова графа и его денег. Следствие закончится сегодня же, а заключение напишут самое абсурдное вплоть до самоубийства. Последний вероятнее всего, ведь Джеймс так ненавидит семью Дика, сделать Анну самоубийцей и лишить её даже возможности быть погребённой в освящённой земле, великолепной мей сразу всей семье. Ричард до боли жал кулаки. Теперь ненависть стала полностью взаимной. Джеймс получит то, чего хотел всё это время. Мысли о дуэли Всё, за что сейчас цеплялся Дик Кавендиш. Если не человеческое правосудие, то правосудие небес. В этом мире отныне не будет места для них двоих. Кто-то должен уйти. Ричард Генри Кавендиш на скамейку рядом опустился полицейский в штатском, коренастый мужчина лет 50 с роскошными усами. "Да, это я", ответил Дик. Инспектор Энтони Стрикленд. Вы, брат Анны Оливии Кендиш? Да. Вы присутствовали здесь в момент преступления? Нет. Вы слышали какие-нибудь подозрительные крики, когда подходили к месту? Нет. Расскажите, что вы видели. Не в силах отделаться от мысли, что участвует в любительской постановке спектакля, Дик начал рассказывать. Но видел он не так много. Только Джеймса на коленях у тела Анны. Инспектор слушал внимательно и иногда делал пометки в блокноте, порой задавал уточняющие вопросы. И всё же наверняка ему дали команду замять дело. Ричард не верил в правосудие. Фемида слепа, и если положить на одну из чаш её весов золотую монету, то она неизбежно перевесит. Вопросы, ответы, а в нескольких шагах лежала мёртвая Анна. Дик никак не мог поверить в то, что его сестры больше нет. Ему хотелось встать, поднять её на руки и отнести домой, в тепло. Хотите выпить? вдруг предложил инспектор. Выпить? растерялся Ричард. Да, у меня есть виски. Приходил на всякий случай. Холодно. Полицейский достал из внутреннего кармана пальто флагу и протянул её Дику. еба. Глоток. Ещё глоток. Ещё. Крепкий напиток огнём полил горло. В голове почти сразу зашумело и чувства притупились подёрнулись дымкой безразличия. Выпейте ещё, разрешал инспектор. Вам не помешает. И послушайтесь моего совета. Идите домой, ложитесь спать. Я записал ваши показания, больше вам здесь делать нечего. Правдайте его. Дикупил ещё немного и посмотрел в сторону Джеймса. Граф, сгорбившись, сидел на скамье у пруда. Пока не знаю. Вина этой юноши не так очевидна. Как вы думаете? Альзумеитц. Эй, чёрт, встал, вернул флягу инспектору. Ведь этот юноша, граф Сеймурский, идите домой, мистер Кавендиш, и выспитесь как следует. Теперь полицейский уже не просил, а приказывал. Очень надеюсь, что вам достанет ума не планировать самосуд или затевать дуэль. Во всяком случае, пока не опомнитесь, достаточно, чтобы здраво рассуждать. — О чем здесь рассуждать? — вдруг вспыхнул Дик. — Джеймс ненавидит меня. Понятия не имею, почему. Он просто больной ублюдок. А теперь его болезнь превратилась в одержимость, и он убил мою сестру. Не рассказывайте о его невиновности, эта сволочь заплатит золотом. А вы со спокойной совестью объявите Анну самоубийцей или... «Мистер Кавендиш, Анна не самоубийца!» Охваченный праведным негодованием, Дик даже не заметил, как к ним подошёл привлечённый криками Джеймс. «Я готов поклясться в этом на Библии!» Голос графа обычно хрипловат и теперь звенел точно натянутая струна. «Их было двое. Не снимаю с себя вину, но видит Бог. Твою сестру убил, не я. Граф, замолчите и вернитесь на место. Мы с вами не закончили!» Сурово одёрнул его спектр. «Дик, если ты считаешь меня виновным, я заплачу за это своей кровью. Но до того клянусь, найду тех, кто убил Ан Это уже не твоё, а моё личное дело. Не смей произносить вслух её имя, зарычал Ричард, почти не осознавая, о чём говорит Джеймс. Ему было так больно, что хотелось найти виновного и перенести на него всю свою ненависть. "Бойд!" крикнул инспектор. На его зов подошёл один из полицейских. "Констебль, уведите отсюда этого молодого человека. Стриклен показал на Дика. И проследите, чтобы он отправился домой. Нам не нужны проблемы, хватит этого убийства. Мистер Кэвиндиш, вам лучше проследовать за мной, вежливо, но непреклонно потребовал полицейский.